ассистент прозектор сделал на трупе длинный кожный разрез от подбородка до лонного сращения. Патолог осторожно вскрыл брюшную полость и стал осматривать воспаленную брюшину и склеившиеся кишечные петли. Хирург уже накануне высказал нам в клинике предполагаемую им причину смерти больной. Опухоль, которую он хотел вырезать,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 В клиниках, на теоретических лекциях, на вскрытиях, в учебниках везде было то же самое. Рядом стою парадную медицину, которая лечит и воскрешает, и для которой я сюда поступил, передо мной все шире развертывалась другая медицина. Немощная, бессильная, ошибающаяся и лживая, берущаяся лечить болезни, которых не может определить, старательно определяющая болезни, которых заведомо не может вылечить.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 Сопоставив добытые данные, профессор пришел к диагнозу «рак мозговик левой почки», то это, само собою, вытекло из всего предыдущего. Я слушал пораженный и восхищенный. Такими жалкими и ребяческими казались мне теперь и мое исследование, и весь мой скептицизм. Спутанная и неясная картина, в которой, по-моему, было невозможно разобраться, стала совершенно ясной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 Показалось бы, нелепостью самая мысль о том, что человеческое тело, возможно, в буквальном смысле видеть насквозь. Теперь же, благодаря рентгену, эта нелепость стала действительностью. Сорок лет назад у хирургов три четверти оперированных умирало от гнойного заражения. Гнойное заражение было проклятием хирургии, о которое разбивалось все искусство оператора.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 то не знаю, чему более удивляться — стоицизму ли хирургов, занимающихся еще изобретением новых операций, или доверию, которым продолжают еще пользоваться госпитали у общества. Явился Листер. Ввел антисептику, она сменилась еще более совершенной асептикой, и хирурги из бессильных рабов гнойного заражения стали его господами.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 Как в быстро поворачиваемом калейдоскопе перед нами сменялись самые разнообразные вещи резекция колена, лекция о свойствах наперстянки, безумные речи паралитика, наложение акушерских щипцов, значение сидингома в медицине, зондирование слезных каналов, способы окрашивания лефлеровых бацил, местонахождение подключечной артерии, массаж